Глава 21 Диджинара В четверг рано утром Глеб наконец-то улетел в Рим. Аэропорт Фьюмичино встретил его ветром и моросящим дождем. Таксист, чертыхавшийся всю дорогу и проклинавший очередной кабинет министров, был одним из тех редких нытиков, что готовы возложить на власть ответственность за любые свои неудачи обвиняя политиканов во всех мыслимых и немыслимых грехах. Выходя из дому в дождливый ноябрьский день, как сегодня, такой брюзга по привычке христоматийно жалуется, глядя на тучи. «Пьё говерно ладро!» Опять дождь, в правительстве одни воры. Впрочем, ни погода, ни безостановочное брюжание таксиста не смогли испортить Глебу радость от очередной встречи с вечным городом. Взяв любезно предоставленный портье зонт, Глеб, как обычно, первым делом отправился поклониться в форуму. В который раз, обойдя величественные античные святыни, он решил пройтись по узенькой неприметной улочке Сантеодора, где, в отличие от соседних кварталов, царили тишина и спокойствие. А между тем, двадцать столетий назад именно здесь пролегала центральная артерия древнего города, носившая название «Викус Тускус». Улицей Трусков. Надо сказать, Стольцев забрел сюда не случайно. Этруски имели непосредственное отношение к его нынешнему визиту в Рим. Но об этом он позже расскажет на симпозиуме. А пока Глеб шел с интересом, разглядывая относительно современные фасады, сились представить, как во времена Цезаря выглядел этот римский Бродвей, по обеим сторонам которого когда-то располагались самые дорогие в древнем городе магазины. Как легко догадаться, всей торговле здесь исконно заправляли давшие название улицы Труски, заслуженно слывшие непревзойденными мастерами ремесел и прожженными торгашами, ломившими немалые деньги за любую мелочь. Марциал, гений античной эпиграммы, некогда жаловался, что был готов купить своей возлюбленной все что угодно, даже целую горсть изумрудов, но только не модную шмотку в заоблачно дорогих лавках на улице Трусков. Забавно, но с тех пор ценовая политика относительно одежды модных итальянских марок в сущности не изменилась. В свой прошлый приезд Глеб прошелся по Виа Кандотти, давно превратившейся в современный аналог Викус Тускус и пестревшей вывесками Армани, Прада, Труссарди и прочими. К своему глубокому сожалению, рассмотрев ценники. Глеб обнаружил, что может себе позволить разве что брючный ремень, да и то с двукратной оценкой. Впрочем, в отличие от абсолютного большинства соотечественников, он стремился в Италию вовсе не за модной одеждой. Ведь если у россиянина еще и был шанс прикоснуться к греческой истории, у себя дома в Северном Причерноморье, то для того, чтобы припасть к истокам Рима, нужно было ехать сюда и только сюда, что Глеб и делал при любой возможности. На обратном пути, уже в двух шагах от скромного отеля, стоящего далеко за пределами старинной крепостной стены, Глеб наткнулся на посудную лавку, где приобрел очаровательный набор из миниатюрного подноса и двух крохотных керамических чашек, идеально подходящих для ристратта. Он уже давно искал нечто подобное, поскольку, будучи настоящим эстетом, не переносил вид этого самого итальянского кофе на дне демитасса, исконно предназначенной для стандартного эспресса. Покончив с покупками, Глеб решил еще немного пройтись в поисках симпатичной троттори, где можно было бы отобедать. Вскоре он набрёл напрямилую вывеску на дверях очередной забегаловки. Да, сюда точно стоит зайти. Скрупулезно изучив меню, Глеб заказал пол-литра разливного вина и фирменное предложение от шефа — пасту с кабанятиной. Жизнь сразу показалась прекрасной и удивительной. «Алла-салюта!» — мысленно чокнулся сам с собой Глеб и очень пожалел, что ему не с кем разделить радость, наслаждение моментом. Примечание. «Алла-салюта!» За здоровье! Ближе к вечеру, прихватив бутылку с столичной, он постучался в двери гостиничного номера, где остановился Дидженаро. Ему открыла улыбающаяся незнакомка с бокалом в руке. Внутри стоял многоязыкий гвалт и запах разлившегося по столу спиртного. Интернациональная вечеринка была в самом разгаре. Завидев Стольцева, Дон Пьетро кинулся к нему и стиснул в железных объятиях. Глеб с удовлетворением отметил про себя, что, несмотря на продолжительность медвежьих ласки итальянца, он в очередной раз смог наглухо зашториться, избежав видений. Диджи Нара был личностью чрезвычайно колоритной. Необыкновенно энергичный и он в свои 60 выглядел просто красавцем. Короткие вьющиеся волосы с благородной проседью на висках, нос с небольшой горбинкой, дочерна загорелое лицо с ярко-синими глазами и ослепительно белые зубы. Злые языки поговаривали, что искусственные картину довершали модные дизайнерские очки, которых в коллекции Дона Пьетро насчитывалось по меньшей мере десятка три. А главное, итальянец был настоящей звездой археологии, почетным членом бесчисленного множества академий научных обществ. Впрочем, у Пьетро Ди Джонаро имелись и свои слабости. В душе он был авантюристом похлеще Шлимана, и мог, не моргнув глазом, подтасовать исторические факты для подтверждения своих научных теорий. А еще Дон Пьетро очень не любил делиться славой с коллегами. Ну а вне археологии итальянец слыл утонченным Бонвиваном, отъявленным Забиякой и неисправимым Дон Жуаном. В редкие часы досуга во времена совместной экспедиции в Тоскане убежденный холостяк Ди Дженаро наставлял своего младшего российского коллегу как следует составлять расписание полевых работ чтобы и дело сделать и не одичать послушая мико примечание Амико, друг итальянский поучал он на смеси английского с итальянским в ту пору еще не женатого глеба на каждом археological сайт нужно завести не менее двух интрижек примечание Археологический сайт раскоп английский Одну с кем-то из участниц экспедиции, а другую где-нибудь на стороне. Помнится, сам дед Женаро с этой задачей справился просто блестяще, основательно перевыполнив план. Впрочем, в то лето даже застенчивый Глеб и тот сподобился, правда, только в лагере, сведя дружбу со стажеркой из Польши. О том, чтобы завести Шуры-Муры с итальянкой, да еще и с глубинки — Он и не мечтал, зная о горячности местных мужчин и вековых традициях вендетты. А вот бесстрашного Дона Пьетра это, похоже, совершенно не пугало. Диджинара, его неприлично юная пассия и Глеб с подружкой почти каждые выходные отправлялись к побережью отведать свежие рыбы и доброго вина, а потом нагишом резвились на пустынном песчаном пляже. Да, то была абсолютно лучшая экспедиция в жизни Глеба. Он выпил предложенный ему бокал и, сославшись на усталость, отправился к себе в номер. Участвовать в продолжении банкета ему сегодня не хотелось. Прощаясь, Диджина рассказал. «Компанию, у меня к тебе есть разговор. Не улетай и не переговори со мной». Дон Пьетро частенько обращался к Глебу этим интимно-левацким словом «товарищ». Его выступление стояло в списке третьим, поэтому можно было не особенно торопиться, тем более, что первый доклад был посвящен исторической эволюции заглавных букв средневековой латыни и должен был, по идее, погрузить в мертвецкий сон даже самых бодрых и любознательных. Стольцев отправился в буфет и еще раз проглядел свои тезисы за чашкой эспрессо-романа, ароматизированного свеженатертой лимонной цедрой. Так как в Италии, Кофе вам не приготовят нигде, а уж и подавно. Через полчаса Глеб отправился в зал ждать своей очереди. Доклад Глеба был посвящен попытке расшифровать одну надпись, не так давно найденную на этрусской вазе. Письменные источники донесли до наших дней более десяти тысяч слов этого непонятно-откуда взявшегося языка, из которых к сегодняшнему дню удалось понять лишь чуть больше ста. Само собой, каждое новое разгаданное слово становилось событием, разумеется, при условии, что научное сообщество одобряло версию перевода. И хотя Стольцев не был чистым этрускологом, он с удовольствием посвящал расшифровке этой письменности почти все свободное время. Свои гипотезы Глеб, как правило, строил на поиске языковых соответствий между латинскими и греческими и трускими надписями, обнаруженными на схожих по форме и предназначению предметах. Когда из динамиков прозвучало его имя, Глеб с легким и даже приятным волнением отправился к трибуне, абсолютно уверенный в правильности своих выводов и результатов расшифровки. Он не мог дождаться момента, когда торжественно объявит о том, что отныне научному сообществу достоверно известно, как и труски когда-то называли «небо». По окончании симпозиума Диджи Нара закатил шумную вечеринку в ресторанчике с родной сицилийской кухней неподалеку от гостиницы. Надо отдать должное вкусу итальянца. Место он выбрал наимилейшее. Как обычно, банкет проходил в излюбленном жанре симпозия Так древние греки называли «организованные попойки», впоследствии давшие название научному форуму. Глеб еще во времена раскопок в Тоскане неоднократно принимал участие в этих почти ритуальных застольях. Диджинара, как всегда, самовыдвинулся на должность симпусиарха древнегреческого аналога Тамады и распорядителя застолья, в чьи обязанности, среди прочего, входило определять количество выпитых бокалов и поддерживать равную степень опьянения среди симпосиастов. Уж в чем в чем, а в этом Диджинара знал толк и мог незаметно поить практически любого. Для начала симпасиарх торжественно огласил имена присутствующих и, пересчитав собравшихся, не применул невзначай процитировать Платона, утверждавшего, что именно 9 гостей — оптимальное число сотропезников для создания правильной атмосферы ибо оно равняется количеству муз. Надо признать, Дон Пьетра слегка слукавил, забыв добавить, что Платон по тогдашней традиции имел в виду только мужчин, поскольку гетеры гостями не считались. Глеб покинул взглядом присутствующих дам. Да, на Гитеру тянула разве что грудастая норвежка, да и то с трудом. Дон Пьетро напомнил собравшимся, что в обязанности симпосиарха входило определять, в каком соотношении вино будет по греческому обычаю разведено водой, и подобщий хохот сообщил, что принял решение сегодня напитки вообще не разбавлять. Всех гостей обнесли отменным шардоне, сделанным из винограда, собранного у подножия Этны. Вулканический туф придал букету едва уловимые тона табака, а окрестные луга — легкий аромат фиалки повинуясь воздействию вина и лирической музыки, мысли Стольцева на какое-то время плавно перешли к оставшейся в Москве Марине. Уже через полчаса грудастая норвежка, как оказалось, имевшая докторскую степень по палеолингвистике, слегка заплетающимся языком, предложила Глебу поподробнее ознакомиться с коллекцией компакт-дисков «Стинга» в ее гостиничном номере. Глеб несколько секунд пофантазировал на этот счет, но затем вежливо отклонил предложение. Его мысли были слишком заняты другой женщиной. Норвежка, желая поддержать разговор, похвалила сицилийские разносолы и для порядка поругала кухню Испании, где ей совсем недавно довелось побывать на очередном научном форуме. Стольцеву, который считал себя закаленным гастротуристом и, по его собственному выражению, уже успел объесть пол Европы, стало немного обидно за испанцев. Он с вожделением вспомнил валенсийскую паэлью, андалузские окорока, коронное блюдо кастильских кулинаров, бычий хвост в вине и потрясающие морепродукты, какие можно отведать только на берегах Галисийских фьордов. Что уж и говорить о кухне басков, законно считающихся лучшими поварами по обе стороны Пиренеев. Норвежка без умолку продолжала чехвостить испанские харчи. «Господи, кто бы говорил? Скажите на милость, ну что взять с державы, чей вклад в кулинарные анналы ограничивается одним единственным и, мягко говоря, специфическим блюдом? Вы не пробовали лютофиск? Значит, вам крупно повезло. Само название лютофиск означает «рыба в щелочи». И это вовсе не какая-то там фигура речи. Перевод следует понимать буквально. Тут будет не лишним напомнить, что вообще-то щелочь традиционно используют в областях далеких от кухни, например, в химической промышленности при производстве удобрений. Любопытная деталь. Чем ниже содержание щелочей, тем более безопасным для почвы считается удобрение. Не случайно же с помощью щелочи выжигают сорняки. Напрочь до корней. В общем, чтобы вынести вкус лютофиска, надо быть либо викингом, либо как минимум его прямым потомком. Так что не было ровным счетом ничего удивительного в том, что совершенно безобидная для сорняков испанская стряпня норвежку как-то не впечатлила. Постепенно веселье из древнегреческого стало походить на чисто русское. Никогда не пьянеющий Дидженара наконец улучил минуту поговорить с Глебом на тихой веранде. Для начала после очередного традиционного «чин-чин» Итальянец поздравил Глеба с отличным докладом. Затем разговор плавно перешел к следу предположительно оставленному невесть, как оказавшейся в России, неизвестной римской монетой. Глеб еще накануне приезда сообщил коллеге о мучительных поисках расшифровки загадочной надписи, а теперь поделился с ним самой свежей версией насчет битвы при Мунде. Диджинара нашел это предположение очень любопытным. Чисто теоретически, монета, выпущенная в то время, могла бесследно кануть суматохе гражданской войны. Причиной тому могла быть малочисленность тиража или, например, потеря оригинального чекана, который потом по каким-то причинам так и не смогли восстановить. То есть ты полагаешь, что след все же мог быть оставлен неизвестным науке цезарянским аурусом? Симпосиарх жадно приложился к бокалу и лишь затем ответил. «Все возможно». Хотя, конечно, странно, что нет письменных упоминаний о монете. Мы же говорим о Юлии Цезаре, а это очень неплохо изученный период, сам знаешь. Так что ты либо напал на редчайшую находку, либо на дешевую имитацию. Так все же имитацию или подделку? О подделке, полагаю, речь не идёт. Фальшивомонетчики нынче копируют только широко известные образцы, массово востребованные коллекционерами, и делают это надо отдать им должное просто великолепно. Дон Пьетро оглянулся, подозвал официанта, взял у него бутылку и самолично подлил вина Глебу и себе. «Знаешь, я же хотел поговорить с тобой совсем не об этом». Тут он поднял указательный палец, как бы заручаясь стопроцентным вниманием собеседника. «Ты отменно владеешь латынью, прекрасно знаешь греческий, включая диалекты, да еще твои новые способности. Все это вместе дает тебе абсолютно уникальные возможности». «Зачем тебе с такими талантами душная Болонья?» Глеб слегка опешил. Да, он в свое время написал Диджинара о происшествии в Каменоломне, его последствиях и даже о невероятных результатах визита к коллекционеру Гурину, это факт. Но откуда Дон Пьетро узнал о переговорах Глеба с университетом в Болоне? Вот уж действительно научный мир тесен. Дед Дженаро снова взял бутылку и, в очередной раз, освежив Глебу и себе, перешёл к существу вопроса. «В общем, так. Приезжай ко мне следующим летом. Я найду достойное применение твоим способностям. Считай, что трехлетний грант у тебя в кармане. А там, если захочешь, и о долгосрочном контракте поговорим». Они в очередной раз чокнулись. За такое предложение и в самом деле стоило выпить. «Кстати, о твоем даре». Есть у меня в этой связи к тебе одно дельце? но об этом потом на трезвую голову проронил симпасиарх напоследок еще больше заинтриговав глеба. Собираясь покинуть кабинет на выходные, лучко по традиции подводил итоги истекшей недели. Итак, Семёныч нашел след от неизвестной инъекции. звонок матери Миригина результатов не дал, она про укол ничего не знала. Поэтому капитан решил, что нужно послать кого-то еще раз поговорить с тренером и товарищами Миригина по команде. Может, они в курсе. Однако отправленный в спортклуб-сотрудник доложил, что команда в полном составе, включая тренера, улетела на сборы куда-то в Краснодарский край. Богато живут молодые спортсмены, позавидовал капитан. Придется отложить встречу с тренером до его возвращения в Москву. Тем более, что разговор был, понятное дело. Не телефонным. Лучко тяжелым взглядом посмотрел на пухлую папку с делом душителя, немым укором возвышающуюся на столе. Какой-то заколдованный висяк. Капитан сделал над собой усилие и вновь раскрыл дело, чтобы подшить свежие материалы. Как обычно, последним пришел результат спектрального анализа. Ну-ка, посмотрим. Капитан придвинул папку поближе к лампе и углубился в заключение. Из приложенной таблицы и короткого сопроводительного комментария вытекало, что на коже Меригина, как и на коже Грачева, снова обнаружены частицы золота. Вечеринка в Сицилийской таверне достигла апогея. Диджинара произнес забавный, хотя и немного дерзкий тост, по обыкновению ловко балансируя на грани приличия. Он вспомнил о вавилонском обычае, описанном в истории Геродота, Там сказано, что каждая вавилонянка однажды в жизни должна была прийти в святилище богини любви Мелитты и отдаться чужестранцу. Женщина не имела права покинуть храм, пока не исполнит обед, и чем привлекательнее она была, тем скорее возвращалась домой. В итоге Дон Пьетро предложил выпить за то, что если бы сей варварский обычай был по какой-то невероятной причине возрожден в наши дни, то, по его ученому мнению... Ни одной из присутствующих дам не пришлось бы долго околачиваться на паперти Вавилонского храма. Судя по бурной ответной реакции, то с женщинам явно польстил. А Глеб тут же припомнил опущенный итальянцем пассаж. Геродот писал, что отдельные вавилонские дурнушки проводили в святилище по нескольку лет, прежде чем на них решался покуситься какой-нибудь не особо разборчивый путник. Глеб еще раз обвел симпосиаста к критическим взглядам и пришел к неутешительному выводу — писанные красавицы в науку по-прежнему не идут. Упомянутый Диджина «Священный обед» по-быстрому могла бы исполнить только общительная норвежка. Стольцев, всегда умевший каким-то шестым чувством оценить женский потенциал, прикинул, что этой целеустремленной Фемине на все про все вряд ли понадобилось бы более получаса, включая молитву, церемонию жертвоприношения и, собственно, соблазнение одного-двух чужестранцев. А вот остальных, присутствующих на симпосии дам, суровые вавилонские законы обрекли бы на долгие муки. Поэтичная фразочка «стать вечной пленницей храма любви» выглядит заманчивой только на словах. Некоторое время Лучко рассеянно рассматривал медицинский отчет, переваривая сведения, полученные от экспертов. Значит, снова золотой след, на этот раз на шее и подбородке, то есть ровно в том месте, где обнаружены кровоподтеки. Значит, убийца опять использовал то же самое оружие, с помощью которого оглушил Грачева. Но почему на этот раз удар пришелся не в голову, а в шею? Тут надо подумать. Например, Миригин мог попросту увернуться. Реакция у спортсмена наверняка была, что надо. Но след на подбородке только подтверждает предположение о кастете, так что поиски холодного оружия прекращать не стоит. Лучко захлопнул папку и запер ее в сейф. Неугомонная норвежка с азартом переключилась на Дидженара. Судя по ответным репликам, утопавшим в сицилийских напевах, Дон Пьетро с удовольствием согласился прослушать ее любимую балладу «Every Breath You Take» и осмотреть дизайнерские интерьеры гостиничного сингла с волшебным видом на Тибр. Попрощавшись, Глеб отправился в свой номер и, просто умирая от любопытства, засыпая, селился понять, что же имел в виду Диджинара когда говорил о деле, имевшем какое-то отношение к его дару. Да, Дон Пьетро определенно имел на него какие-то виды.